каковыми являлись его произведения одно замечание подобное замечанию сделанному как-то мною относительно нашего друга господина Леграндена причём эти замечания относительно Франсуазы и господина Леграндена заведомо принадлежали к числу тех, которыми я без колебания пожертвовал бы ради Бергота будучи убеждён, что он не найдёт в них ничего интересного Я вдруг испытала ощущение, что моя убогая жизнь и царство истины вовсе не так уж удалены друг от друга, как мне казалось, и что в некоторых пунктах они даже соприкасаются. От вновь полученного доверия к своим силам и от радости я заплакала над страницами писателя, словно в объятиях отца после долгой разлуки. На основании произведений Берготта я представлял его себе в виде слабого, разочарованного в жизни старика, потерявшего детей и навсегда оставшегося безутешным. Поэтому я читал, или вернее, пел его прозу в большей степени дольче и лента, чем это было в его намерениях, когда он писал. И самая простая его фраза звучала в моих ушах мягко и нежно. Больше всего я любил его философию и отдался ей навсегда. Она заставляла меня с нетерпением ожидать возраста, когда я перейду в колледж в класс, называемый философией. Но я хотел, чтобы всё в нём сводилось к жизни, руководимой мыслью Бергота. И если бы мне сказали, что метафизики, которыми я буду увлечён тогда, ни в чём не будут походить на него, Я почувствовал бы отчаяние влюбленного, поклявшегося в верности на всю жизнь, когда ему говорят, что у него будут впоследствии другие любовницы. Однажды в воскресенье я был потревожен во время своего чтения в саду с Ваном, пришедшим в гости к моим родным. Что вы читаете? Можно посмотреть? Как? Неужели Бергота? Кто же вам указал на его произведение? Я ответил ему, что Блок. Ах, да, тот мальчик, которого я видел здесь однажды и который так похож на портрет Магомета II Белини. Поразительное сходство. Те же брови дугою, тот же крючковатый нос, те же выдающиеся скулы. Когда он заведёт бородку, это будет вылитый Магомет. Во всяком случае, у него есть вкус. Ибо Бергод прелестный писатель. И, увидя на лице моем восхищение перед Берготом, Сван, никогда не говоривший о людях, с которыми он был знаком, сделал из любезности для меня исключение и сказал, «Я хорошо знаком с ним, и если вам будет приятно иметь его собственноручную надпись на вашем экземпляре, я могу попросить его об этом». Я не посмел принять это предложение, но засыпал с Вана вопросами о Берготе. «Не могли бы вы сказать мне, кто его любимый актер?» «Актер? Нет, не знаю. Но мне известно, что никого из актрис он не считает равным Берма, которую ставит выше всех. Вы видели ее?» «Нет, месье, родители не позволяют мне ходить в театр». «Как жаль! Вы должны упросить их. Берма в Федре, в Сиде». Это только актриса, если вам угодно. Но вы знаете, я не очень верю в иерархию искусств. И я заметил, как это часто поражало меня в его разговорах с сёстрами моей двоюродной бабушки, что заводя речь на серьёзные темы, употребляя выражения, казалось, заключающие в себя определённое суждение относительно какой-нибудь важной темы. Сван заботливо выделял его при помощи особой машинальной и иронической интонации, как бы ставя его в кавычки и делая таким образом вид, что не хочет брать на себя ответственность за него. Он как бы говорил «иерархия», «разве вы не знаете?» Так называют это смешные люди. Но если это было смешно, почему же в таком случае сам он говорил «иерархия»? Через мгновение он прибавил «поставь». Игра её даст вам зрелище столь же благородное, как самое высокое произведение искусства. Но я не знаю как, и он рассмеялся, как, скажем, королевы шартёрского собора.